Глава ч е а д ц часть один. Дебют. Ночью я дал имена своим спутникам. Следующим утром я вышел из палатки и увидел, что все орки собрались возле неё, а также спины своих последователей. Странно, с утра пораньше. Так, ребята, вчера мастер дал мне новое имя. Теперь меня зовут Томоэ. Я также получила имя. Меня зовут Мио. Все начали ликовать. Это такое большое событие? Или я снова что-то пропустил? Что касается мастера, то он владелец лорд этой земли, и мне будет крайне неприятно, если вы будете называть его мастером. Я тоже не приемлю, если вы его назовёте мастер сама или Дана сама. Само собой, я не забуду тех, кто его так назвал. Вы в курсе, что называть меня по имени – это уже нормально? Это так смущает меня! Избавьте меня от этого! Тем не менее, о р т и одобрительно кивают. Я настолько велик? Да будет так! Все они кричали и ликовали. Лорд, молодой господин, старейший, выберите, что вам больше нравится. Давайте проголосуем. Что вообще происходит? А, э э, э... Я не могу выразить возмущение словами. Мне не нравятся эти названия. Так, кто за лорда? Много рук. «Кто за молодого господина?» Рук еще больше. «И последнее. Кто за старейшину?» «Кого? Я не старый!» Двое девушек повернулись лицом к лицу. «Пожалуйста, сходи за молодым господином. Ты тупая? Ты и правда тупая? Или идиотка?» «Я решила все решить демократически?» «Демократически. Так же правильно?» «Пожалуйста, голосуй за молодого господина». Я также за молодого господина, потому что в любом случае ты молодой мастер. Я не могу принять это. Всё происходит так, как будто они это планировали. Я мастер, просто мастер. Зачем придумывать ещё какие-нибудь названия? Мы же решили всем прошлой ночью дать имена. Всю ночь мы были здесь с Мио и думали, как будет лучше. Томоэ-сан, что ты делаешь? Всю ночь? «Это значит, что они думали, ждали меня здесь всю ночь, чтобы начать этот фарс?» Орки смотрели на меня с ожиданием моей речи. «У меня нет никаких проблем с названием, просто зовите меня по имени!» «Давай, давай!» И глаза просто кричали об этом. Проснулся, и первым делом над тобой начали издеваться. Я не хочу, чтобы им промыли мозги и заставляли делать какой-либо выбор. Все, включая детей, называли меня молодым господином. Я уже не обращал на это внимания, это меня даже не раздражало. Город, было видно, сильно прогрессировал. Но он еще не был готов, они просили меня подождать. Снова? Я начинаю нервничать. Я снисходительно улыбнулся и решил отдохнуть в а с о р а Завтра они должны были полностью покончить с проблемами миграции. Мне сказали, что гномы завтра должны уже точно прибыть. Надеюсь, этот поворот событий будет удачным. Следующее утро. У меня болит голова. Сегодня я увидел на левой стороне группу гномов во главе с б а р а н Саном. Их численность примерно равна 50 персонам. В центре были синие чешуйчатые лизардмены во главе с т а м о э Сан. Их было около 100. На правой стороне, во главе с Мио Сан, стояли полулюди-полупауки. в е р х был как у человека, нижняя часть как у паука. Их было всего около пяти, с ч и т а е м е о В этом мире есть такие существа? Что? Давайте сделаем это. Мы ему обещали сделать уже в полдень. Если это наш дебют поселенцев, я бы хотел, чтобы мы приветствовали все вместе. Это произведёт другое впечатление. Я вот что скажу вам. Если вы будете не уважать молодого господина, то я съем вас. о Начался хаос. Я не понимаю ситуацию. Гномов мало для деревни. Семья, как правило, состоит из двух человек. Если есть ребенок, то из трех. Тогда здесь примерно 16 семей. А если есть старые люди, то примерно 10 семей. Может быть, просто здесь деревни не такие, как в Японии? Я имею в виду численность. Здесь еще красиво украшенные чешуей лизардмены. Скорее всего, это существа из города Тамоэ-сан. Её руки были опущены на рукоять меча, а сам меч был воткнут в землю. Голова и плечи опущены. Она напоминала мне рыцаря. Я даже не думал, что Ушен такая чистая родословная. Что насчёт Каламити Мио, то здесь мы имеем четырёх полулюдей и полупауков. Это действительно н е ч и с л е н н а я д е р е в н я Так что, они являются её п о д ч и н е н н ы м и Трудно представить, что они живут группами. Они стояли с опущенными головами и руками, прижатыми груди. И молчали. Они не сказали вообще ни слова. Послушайте меня, дети мои. Молодой господин, великий человек. Он спас меня от голода. Так посвятите ему с в о е й жизни. Они дети. <толкно> Для них я тоже вкусняшка. Эй, ребята! т а м о й заметила меня, и двое из ее лизардменов столкнулись со мной. Они резко выпрямили осанку. э м всем доброе утро!» Я нервничал и не знал, что сказать.